Александр к о н т а р о в и ч Чёрная серия. Чёрный снег. Глава первая. Петрович, чего тебе? отозвался пожилой боец, лежавший в промоине между корнями дерева. Выстрел слышал? Ну, чего там был? о т Как думаешь? От кель мне знать-то. Со с т р а х у кто стрельнул? Аль п о о ш и б к е да мало ли. Ты вон за тропой смотри, да слушай. Молоденький боец скользнул назад. Его лежка была устроена под пнем, так что со стороны ее было совершенно незаметно. Прошло еще около часа. с л ы ш ь Митяй, а? Спал что ли? Да ты чего, Петрович? Мне что я из ума выжил? Шебуршит кто-то по кустам. Ты притихни там и не отвечивай. с Пожилой солдат снял пилотку и засунул ее в карман шинели. Осторожно приподнял голову над краем промоины, тихо. Но вот в лесу треснула ветка. Еще раз. Кто-то двигался в сторону поста. Красноармеец недобро усмехнулся и, стараясь не шуметь, загнал патрон в ствол винтовки, свернул набок головку предохранителя и положил оружие перед собой. Кусты з а т р е щ а л и с и л ь н е е и из леса вышел человек в испачканном глиной и местами п о р в а н н о м маскировочном комбинезоне.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 Этой развилкой он помещался под левым плечом и был подвязан к нему веревкой. о Сторожно прощупывая дорогу, человек стал спускаться вниз. Уже у самого дна к о с т ы л ь потерял опору, соскользнул вбок и, ломая всем телом кусты, неизвестный покатился на дно оврага. Петрович, наблюдая его спуск, аж крякнул с досады. к о с т ы л ь сломался, и толку от него теперь было мало. Приподнявшись, красноармеец уже хотел было окликнуть упавшего.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 Повернув на звук голову, красноармеец увидел винтовочный ствол, торчащий из-под пня. Метяй, черт неумный, тихо сиди, свистяще прошептал Петрович. д а к ухи оборву! Собака заскулила и потянула своего хозяина вперед. Тот покачнулся и сделал несколько шагов по склону. Сухо треснул выстрел, и отчаянный собачий визг встряхнул лес. Пес скрутился на склоне волчком. Еще выстрел. Споткнулся и выронил винтовку, проводник с л у ж е б н о й собаки. Остальные солдаты мгновенно попадали на землю, и нестройный залп ударил п о к у с т а Мать м вашу, гаркнул м и т я й Иглки у винтовочный выстрел с м а х н у л с о с клона одного из солдат. Вторым выстрелом он добил собаку. Обнаружив нового противника, часть солдат перенесла огонь на него. Несколько пуль ударили по пню. Безрезультатно. Стрелок был надежно укрыт.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 Вон туда, давай, по следам моим, видишь? Вижу. Пропустив его, боец еще раз осмотрелся и пятясь начал отползать назад. Однако же везение на этом и закончилось. По видимому, наверху отыскался кто-то сообразительный или немцы с похватились, не обнаружив преследуемого на месте. Прозвучала команда, и над краем оврага приподнялось около десятка голов сразу. Дружный залп заставил Митяя притихнуть.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 Фу, здоров-то родной! Боец разжав руки опустился на траву. Передохнем ч у т о к я уже запарился тебя тащить. А немцы не догонят они нас тут. Выстрелы слышишь? Это они еще Митяя гоняют. Он хоть и молодой, да из ранних. Просто так не задавят. Да и раненые у них есть. Куда с ними б е г а т ь т о Опять ж е л е с не любят его фриц. Нет, сюда они не пойдут. Еще о врага, да могли. А так глубоко они не заходят. Ну, тогда другое дело. Раненый перевел дух, достал из пистолета обойму и вытащив из кармана горсть патронов, стал ее снаряжать. Это у меня и патрон то всего один оставался. Как нога твоя сквозное, пуля на вылет прошла. Дай гляну. Петрович присел на корточки и задрал с с о л д а т в штанину комбинезона. Да. Счастлив твой бог паря, на палец бог и нет ноги. Повезло, немец издали стрелял, а я как раз вперед шагнул, вот он и не рассчитал. Дальше т о я уж полском двигался, вот он и не видел меня сквозь кусты. Снайпер что ли? Да чёрт его знает, только стрелял он издалека, я и выстрел то не сразу услышал. Есть тут у них такие ухари, кивнул боец, многим нашим уже от них перепало, ну да и мы тоже. В долгу не остались. Достав из вещмешка инт пакет, он снарвисто о перевязал раненому ногу. Ну вот, так уже лучше будет. Погоди, до своих дойдем, там тебя доктор попользует. У вас есть врач? Есть и даже медсестры с ним. Так что не п а р ь с я все в лучшем виде будет. Далеко еще идти-то, не близко. Так не дойду я сам и не надо, тут уже скоро наши подойдут. На выстрелы. Вот и донесем тебя совсем бережением. Хорошо. Звать тебя как? Это не по-людски как-то выходит. л е м е ш е в я. Сержант Виктор л е м е ш е в